Глава одиннадцатая. Дворяне. К удивлению, управляюсь довольно быстро. Алмазная нить с легкостью срезает крылья жука, а заодно и одну из половин панциря, которая оказалась очень легкой. Сложив и связав крылья на половинке спинного панциря, привязываю стропу и делаю своеобразные санки. После чего впрягаюсь в них и двигаюсь в сторону города. Но далеко пройти не успеваю, как в небе раздается гол, который заставляет меня спрятаться в одном из кустов. В небе появляется огненный болид, в котором удается разглядеть спускающийся десантный бот с подвешенным контейнером. Похоже, сюда привезли еще одну партию свежего мяса. Что довольно странно, ведь жилищный фонд городка ограничен, а это может означать только одно — город понес очень серьезные потери, которые решают восполнить именно таким способом. Решаюсь дождаться, пока бот не улетит — а то вдруг меня примут за цель и подстрелят, ведь автоматические турели на корпусе бота крутятся в разные стороны, выискивая возможные цели. Буквально за пять минут бот спускается неподалеку от места, где я прячусь, и скидывает контейнер с высоты нескольких метров, а сам резво взмывает вверх. Тут же он открывает огонь в сторону черной точки, появившейся неподалеку от него, и сбивает летающего жука на землю. Прикинув, где это случилось, делаю пометку на интеркоме, после чего внимательно смотрю, что будет дальше. Дверь контейнера раскрывается, а оттуда никто не выбегает, как я предполагал. Через минуту осторожно высовывается голова в скафандре и осматривает окрестности. И через секунду из контейнера начинают выходить люди, одетые в одноразовые скафандры. К моему удивлению, все они женщины. И не стремятся срочно разбежаться в разные стороны, как это делали мужики. Тут я и обратил внимание, что вместе со мной в контейнеры были только мужчины. Похоже, это сделано не просто так, раз нас разделили не только расстоянием, но и во времени. Вероятно, раньше были конфликты, что и привело к таким правилам. Тут меня посетила шальная идея — нанять себе несколько девиц в качестве носильщиц, ведь больше, чем есть сейчас, я уже не утащу, а оставлять летающего жука значит лишиться отличного трофея. Все летающие жуки очень ценились, а мой был из самых малоценных, поэтому сбитые насекомые может быть полно ценных ингредиентов. Если уж высадку произвели тут, то крупных насекомых, представляющих опасность людям, тут не будет. Толпа женщин, высыпавшие из контейнера, довольно быстро организовалась и дружно направилась в сторону города. Только вот в контейнере я чувствовал еще несколько человек, соваться к толпе не рискнул. «А вот поговорить с небольшим отрядом уже можно. В крайнем случае найму их на разовый контракт». Когда основная масса ушла достаточно далеко, из контейнеров выбралось пять человек, которые тащили связанных пару девиц. Все опять были вооружены небольшими мачете и имели за спиной у себя рюкзаки. Другого оружия я не заметил, что давало мне шанс подойти к ним и поговорить. Все же решил не рисковать и подобраться к ним поближе» для чего оставил свой груз и быстро бежал контейнер с другой стороны, где и взобрался на него, подкравшись к выходу, услышал разговор. «На что, шалавы, какое будет ваше последнее желание?» — спросила самая здоровая из них. «Чтоб вы все сдохли!» — сказала одна из девушек. Чтобы увидеть происходящее и не подставиться, вытянул из ручного интеркома небольшой тонкий усик и высунул его за край контейнера. Пять девушек явно принадлежали к одной банде, Так как на их шеях была одинаковая татуировка в виде морды какого-то зверя. Во время полета слышал от соседей про такое явление в этой системе: На земле лежали две девушки одна светленькая, практически блондинка, а вторая черная, как смоль-брюметка. Обе девушки имели следы побоев на лице и лежали со связанными за спиной руками. Сдохните, конечно, вы. Неужели думали, что от одноглазого можно так просто уйти? Тем более вы задолжали ему крупную сумму. Он, может, и простил бы вам это, но репутация не позволяет вас отпустить. Из-за вас, твари, нам пришлось спуститься на эту планету, подписав трехлетний контракт. Поэтому легкой смерти не ждите», — произнесла здоровячка, после чего кивнула своим напарницам и добавила, «Для начала отрубить им кисти, да так, чтобы они померли». Похоже, пришло время вмешиваться, и на чьей стороне мне придется выступить, я уже не сомневался. Выхватив игольник, вскакиваю на ноги, делаю пять выстрелов в каждую из бандиток парализующими иглами. Легкий скафандр не является для игл препятствием, и уже через 10 секунд все они валятся на землю, полностью парализованные. Осмотревшись кругом и убедившись, что других рядом нет, спрыгнул с контейнера и направился к лежащим девушкам. К моему удивлению, их возраст был довольно молодым, от 20 до 25 лет, но это на внешность, а там и могло быть и за 30. «Современными технологиями длительность жизни можно существенно увеличить». Связные пленницы насторожно смотрели на меня, не спеша встревать в диалог. «Кто вы и почему вас связали?» — спросил я, остановившись в трех метрах. «Мы не знаем. Они просто напали на нас», — ответил брюнетка. «А вот врать нехорошо. Я довольно легко могу определить, когда человек врет. Но раз у нас с вами не получилось диалога, тогда я вас оставлю». «Уверен, когда ваши спутницы очнутся, они продолжат столь замечательную беседу с вами», ответил я и пошел собирать свои трофеи. «Пять мачете, пояс с набором выживальщика, включая фляги с водой, но и рюкзаки, запитые до отказа одноразовыми пайками и разными полезными мелочами». «Подожди, не уходи, мы расскажем тебе, почему они на нас напали», прознесла брюнетка. «Теперь вы мне обязаны рассказать вообще все, начиная от того, кто вы, где родились, где жили, где учились». И как оказались на этой планете? Вы ведь не местный. Ваш цвет кожи, загар, построение слов, едва заметный акцент. все говорит о том, что вы не местные. Да и вообще из другой звездной системы. Хотя, судя по официальным данным, эта звездная система единственная в округе, где есть обитаемая планета, и вообще крупные человеческие поселения. Но, никаких «но». Либо вы мне все рассказываете без утайки и отвечаете на мои вопросы, либо вас добивают эти проснувшиеся леди, Отвечаю я, прервав девушку и продолжая собирать трофеи. «Хорошо, мы ответим тебе на любые твои вопросы, но тогда поклянись, что защитишь нас и поможешь нам выбраться с этой планеты и добраться до дома», неожиданно сказала блондинка. «Ха! А немного за простую информацию?» — спросил я. «Мы знаем намного больше, чем ты даже можешь себе представить, поэтому только так и никак иначе». «Нет, я не собираюсь соглашаться, не пойми на что. Но могу гарантировать, если ваша информация мне действительно понравится», и, будет интересно, я помогу вам. Поэтому, чем больше вы расскажете, тем выгоднее я вам смогу помочь. «И поторопитесь, у вас есть минут двадцать, не более», — ответил я, попытавшись просканировать их эмоции. К моему удивлению, у них стоял мощный ментальный блок. Не просто от чтения мыслей, а даже от считывания эмоционального фона. Теперь даже не знаю, как смогу отделить ложь от правды. «Можно, конечно, считывать поверхностные эмоции, но и тут умеющий человек сможет меня обмануть, а точнее мой искин нейросети». Переглянувшись, брюнетка кивнула головой, и блондинка ответила мне. «Мы согласны. Развяжи нас, даем слово дворянина, что расскажем тебе все, что не затрагивает интересы наших родов и напрямую не угрожает империи». Я постарался не показать своих эмоций от услышанного, ведь аристократов давно не существует, даже если представить, что они где-то сохранились, то уж империи и подавно нет. Есть только один вариант. эта одна из спасательных миссий смогла возродить анклав человечества в далеком космосе. Тогда остается вопрос, что тут делают две аристократки. Это похоже на подставу или провокацию, хотя это и выглядит совершенно невероятно. Хорошо, я принимаю ваши условия. Если вы все расскажете, даю слово дворянина, что помогу вам в меру своих возможностей. Но с этого момента вы должны слушаться меня беспрекословно. «Ты тоже дворянин? Из новой империи?» — спросила брюнетка. «Дворянин? Из старой империи. Но кто именно, пока не могу вам сказать», — ответил я, немного слукавив, хотя, возможно, и нет, ведь, по сути, я наследник своего отца, а значит, как минимум, имею статус дворянина, только вот какой мой официальный статус, сейчас трудно сказать. Старой империи? А разве она не полностью уничтожена? Давайте оставим вопросы на потом». Сейчас важнее всего понять, вы будете подчиняться и помогать мне или нет. — Мы согласны тебе подчиняться в рамках разумного, и если это не затронет нашу дворянскую честь, даю слово дворянина, — произнесла брюнетка. — Даю слово дворянина, что буду слушаться вас и помогать в рамках разумного, — повторила за ней блондинка. Сразу после этого подошел к ним и разрезал свои веревки, после чего кивнул в сторону собранных трофеев и сказал — «Собирайте все трофеи и распределите их между собой. Нам предстоит небольшой марш-бросок, пару километров, после чего отправимся в город и зарегистрируем вас», — сказал я, став взбираться наверх контейнера. Отказываться от дополнительных трофеев, а именно сверхпрочных строп, не собирался. Вернулся через пару минут и увидел, как девушки добивают парализованных пленниц, что на секунду ввело меня в ступор. Но я быстро справился с этим и спрыгнул вниз к ним. Видать, что-то на моем лице Брюнетка заметила, поэтому посчитала нужным пояснить. Это слуги одноглазого. Они не остановятся, пока не выполнят приказ и не убьют нас. Я не намерен оставлять за спиной таких врагов, да я не слишком много знаю, чтобы просто так отпустить их. Ваше право, мне меньше заморачиваться, ведь я тоже не собирался оставлять их в живых, только вот убивать бы не стал ножом, а из игольника. Эти стропы привяжите к своей поклаже. Они легкие, поэтому справитесь. «Ждите меня тут, через пять минут я вернусь», — произнес им, кинув стропы и направившись за своими трофеями, надеясь, что на них никто не позарился. «Меня зовут Елизавета, можно Лиза, а это моя подруга Эльвира, можно просто Эля. И о нашем высоком положении лучше никому не рассказывать, местные могут не понять», — ответила блондинка. «Ну а меня зовут Кирилл, можно по позывному, чемпион», — ответил я, оглянувшись и продолжил свой путь. Через десять минут я уже подошел к девушкам, груженной своими трофеями. «Крылья Клешнара! Неплохой трофей! Очень ценится у нас в Империи, но тут много на нем не заработать, к сожалению», сказала Лиза, разглядывая мои импровизированные санки. «Главное, что есть, что сдать. А там разберемся. Давайте со мной и постарайтесь не шуметь». «Согласно моего интеркома, за полчаса мы должны добраться до упавшего жука, и, надеюсь, нам никто не помешает. Хотя, чтобы успеть добраться в город до темноты, придется постараться». Жук нашелся довольно неожиданно. Он был уже мертв, хотя умер явно не сразу, судя по попытке закопаться в твердый грунт. Угла да еще и самка. Нам очень повезло найти ее тут. Ее яйцо очень ценится, если не ошибаюсь. Очень редкая находка. Теперь мы богаты. Радостно воскликнула Эльвира. Во-первых, это моя находка. И просто так делиться трофеями я не собираюсь. Вот поможете дотащить мои трофеи до города? Тогда уж так и быть, дам вам небольшую долю с них. «Или вы думаете, я просто так сюда тащился, от нечего делать?» — спросил я. «Ой, прости, я не подумала, но ты прав, не в нашем положении торговаться», — ответила девушка, хотя ее лицо говорило совершенно об обратном. «И именно сейчас поможете разделать тушу и собрать ценные ингредиенты, а пока оденьтесь в одноразовый скафандр, иначе все перемажетесь. Да и пованивать он уже начал. Нужно торопиться», — приказал я, обходя жука по кругу. «Огромные крылья с такой же чешуйчатой пыльцой, как и у предшествующего трофея», Небольшой ромбовидный клюв в виде заточенного треугольника и раздутой прыжко, говорившее о наличии яиц внутри, если они, конечно, еще не протухли. Разделка заняла минут двадцать, к моему удивлению, девушки довольно быстро с этим справились. Как оказалось, они изучили специальную базу с помощью гипнокамеры, поэтому они точно знали, что и как делать. Я бы провозился намного больше, да и не все составляющие взял бы. Похоже, моя база знаний была сильно урезана, хотя я и покупал полную базу по местной фауне. Используя мой опыт с волокушей, сделали еще одну из панциря и, нагрузив трофеи, заставил впрячься в них обеих девушек, а сам тащил свою ношу. На пути к городу нам пришлось дважды прятаться от мигрирующих жуков, которых я обнаружил заранее благодаря моим способностям. Судя по разговору девушек, они приняли меня за опытного охотника из местных, и им было невдомек, что я такой же новичок тут, как и они. По дороге они рассказали общую ситуацию в этой звездной системе. Как оказалось, эта система очень важна для человеческого анклава, так как кристаллы нужны при изготовлении корабельных искинов малой мощности. Они не подвержены электромагнитным вспышкам, очень мощные и ставятся в первую очередь на автоматические системы управляющих модулей. Потребность в них просто огромна, как и в ингредиентах насекомых, которые оказались уникальными. Например, из чешуйчатой пыльцы, покрывающих крылья жуков, изготавливают нанороботов. Их состав идеально подходит для их выращивания. При этом в животном мире эти насекомые не встречаются ни на одной из известных человечеству планет и даже среди интоксикоидов. Затем девушки прозветили меня по примерным ценам на все ингредиенты, что меня очень удивило. Точных цен я не знал, только примерную стоимость, так как она постоянно менялась. От местных цен у них она отличалась в сотню раз. У них это в другой звездной системе, расположенной невероятно далеко отсюда, Куда попасть очень непросто, но рассказать более подробно они сейчас не могут. Тот и выяснил, что у них даже есть специальные блокировки в голове, которые не дадут раскрыть эту информацию. Хотя в открытую девушке не признались, но у них явно стоят нейросети. Что они скрывают, ко всему прочему, они еще и общаются через них друг с другом. Все эти выводы сделал, конечно, не сам, а с помощью иска на нейросети, который подсказывал мне нужные вопросы и вывел целую характеристику по каждой из них. Судя по всему, брюнетка подчинялась Елизавете, а это значит, что даже по дворянским меркам они на разных ступенях. Общаться с девушками было довольно необычно. Приходилось следить за своими словами, показывая свое знание этикета и аристократических особенностей в оборотах речи. Но что бы ни говорили девушки, они вели себя довольно покладисто и не чурались тяжелого труда, чего я вначале очень сильно опасался. Про местную систему мне рассказали в общих чертах, Больше внимания в рассказе, уделив причине попадания сюда. Оказывается, тут очень крупный анклав человечества. Своеобразный форпост, который скрыт от остальных из-за гиперпространственной аномалии. Если бы не уникальная планета, то никто бы не стал тут создавать такой форпост. Помимо этой планеты, обжиты еще три, и только на одной есть полноценная планета, после терраформирования, которую частично заселили. Две другие заселены поселениями под куполами в довольно агрессивной среде, ну и, конечно, множество космических станций. В системе явной перенаселения численность людей тут уже перевалила за 40 миллиардов человек. Что делает этот анклав самым крупным в этой части космоса? Что под этим они подразумевали, я так и не понял. А вот про свой мир, откуда ни родом, рассказывать пока не захотели. Да, и настаивать не стал. За два часа пути на меня вывалили огромный ворох информации, который еще предстоит осмыслить. Посмотреть выкладки моего искина и решить, что с этим делать дальше. По дороге несколько раз мы останавливались из-за жуков, мигрирующих в разных направлениях, а один раз спрятались от шума едущей навстречу нам тяжелой техники, которая потом вернулась с контейнером, прикрепленным сверху. Похоже, тут используют все возможности, даже спускаемые контейнеры используют для своих нужд. Когда перед самым закатом мы вышли к стенам города, то я убедился в своих подозрениях. Город состоял из этих самых контейнеров, размещенных один над другим, из них состояли здания и различные постройки. Да, даже кузова некоторых машин были сделаны из такого же кустарным способом. Сам город окружала стена из местного пескобетона, высотой метров десять с высокими башнями, которые возвышались каждые сто метров. Входов с нашей стороны было несколько, и мы направились к одному из них».